Погода опять начала портиться. С неба не лилось и не сыпалось, но начало стремительно холодать. Лужи подернулись литком, мороз щипал кожу, стремительно вытягивая жар из углей очага. Ночью придется прятаться в вонючей пещере, иначе можно околеть даже у огня. Губу, видимо, надоело мерзнуть. На лысой вершине холма защиты от ветра не было, а костер там разжигать нельзя. Решив, что на сегодня с него хватит, он поспешил к пещере. Там теплый очаг, горячая похлебка, любимая сало, задушевные разговоры с маршем и сексуальные развлечения с женщиной, единственное достоинство, которое заключалось в том, что альтернативы ей не было. Увы, все оказалось не совсем так. Я сидел перед дымящимся очагом и употреблял сало, неспешно, предварительно нарезав его тончайшими ломтиками и присыпав душистой острой травкой, мешочек с которой нашел на столе. Спереди меня грел огонь, спину прикрывал плащ Марша, в желудке тепло от простой и сытной еды. Жизнь, если не прекрасна, то налаживается. Я не видел, как приближался губ, но по невнятному звуку, непроизвольно вырвавшемуся из его горла, понял, что он оценил открывшуюся картину. Дальнейшие слова, произнесенные голосом предельно ошеломлянным, подтвердили первоначальные предположения. «Шлюхи Что это?» «Марыш, что с ним?» Проглотив очередную порцию пережеванного сала, я, прислушиваясь к приятным ощущениям в желудке, лениво и четко пояснил. «Я его убил». не производил впечатление человека, мгновенно реагирующего в запутанных ситуациях. Вот и сейчас он сделал паузу, после которой задал нелепый вопрос. «Ты притворялся калекой?» Игнорируя его любопытство, я теми же раздельными словами описал все, что случилось с остальными обитателями пещеры, а также заглянул в ближайшее будущее. И ведьму, я убил. И Пупсика ее, тоже я. И тебя, тоже, убью. Да кто ты такой? Мараш называл меня Матийцем. Уж не знаю, что демони поделились с этими самыми матийцами. Но относились они к ним не лучше, чем кошки к собакам. Гоп отреагировал правильно, как я и надеялся. Не стал громко произносить нехорошие слова. В бешенстве топать ногами по замерзающей земле или иным смешным способом демонстрировать всю глубину охватившего его негодования. Достаточно один раз услышать звук, с которым меч покидает ножные, И ни с чем его никогда не перепутаешь, даже если сидишь спиной к источнику. Гоп может и не гений, Но и не дурак. Пусть и зол на всех матийцев, но понимает, дело нечистое. Перед ним противник, расправившийся сильным воином, ведьмой и тварью из-за земель. Может, он и не выглядит чересчур угрожающим, но это не умаляет его опасности. Гоп приближался осторожными и уверенными шагами. Наверняка с занесенным для удара мечом. А я продолжал сидеть все в той же беззащитной позе. Не оборачивался, не хватался за меч и даже не шевелился. Если не считать челюстей, расправлявшихся с очередным ломтиком сала. Мне не было нужды оборачиваться. Подойти губ мог по единственному пути. Между стенкой злосчастного древнего бассейна и трухлявым фургоном. Он же близко. Совсем близко. Вот-вот взмахнет сталью. Под ногой демы хрустнул ледок в луже. «Все, пора». Левая рука, до этого расслабленно упиравшаяся в бедро, Коротко дернулась, резко потянул замаскированную бичевку, связанную из полосок тряпья. Миг сопротивления, а потом ступор вырвался, освобождая гибкую ветвь, тетиву простенького механизма. Треск, удар, звон выпавшего из руки меча. И все. Гоп перестал приближаться. Проглотив очередную порцию сала, я продолжил начатую беседу. Марыш ошибся. Я не матьец. Я не межгорец». «Я не артарец. Я вообще не с этой планеты. Ты спросишь, с какой? Отвечу, не суть важна. У меня был выбор – умереть или стать диверсантом из другого мира. Ты не знаешь значение слова «диверсант»? Да откуда тебе знать? Диверсант – это человек, которого отправляют на вражескую территорию с заданием устроить противнику как минимум единичную пакость. Те, кто меня сюда послал, не желают вам зла, но и добра от них не жди». Если задание будет выполнено, вам придется туго. Всеместные разборки – ничто против лавины развитой технической цивилизации. Новый ломтик сала. Разговор не должен отвлекать от процесса пополнения резервов. Гоп, ты испугался видения поступи моего мира? Не бойся, тот мир, посылая меня сюда, сделал ошибку. Цивилизация, разговаривающая с природой на языке механизмов, по сути своей слишком уязвима. Отбери у нее технику, и все, коллапс. Я сейчас филиал этой цивилизации в ситуации, когда техники нет и не предвидится. Для катушки радиального контура мне нужно 5,5 метров медной проволоки диаметром 0,6 мм. Всего таких катушек 48. Итого, 264 метра тонкого провода выдержанного сечения, покрытого диэлектрическим лаком. Причем толщина лака должна быть одинаковой по всей протяженности, Иначе витки будут неравномерны. И это только на радиальные контуры. Если посчитать все катушки индуктивности и реле, то мне надо найти около 2 км медной проволоки диаметром менее миллиметра. Если с толстой что-то можно решить и в этих условиях, то кто мне вытянет провод в 18 сотых миллиметра? Есть такие уникумы? Можешь не отвечать. Сам знаю, что нет. Для подобной работы необходимо специальное оборудование. Я в общих чертах представляю, какое – Меня учили, но лишь в общих. В голове четко засело слово «фильер», и даже кое-какие мысли насчет того, что же это такое. Но этого мало. Примечание. Фильер. Фильера. Рабочий орган волочильных станков. Конец примечания. Сюда нужен гений, знающий о проволоке все. Но даже он окажется в тупике, когда, потратив не одно десятилетие, сделает свою проволоку, и очередь дойдет до всего остального. Установку проектировали максимально простой, но это лишь с точки зрения развитой технической цивилизации. Для местного уровня она по сложности то же самое, что лазерный принтер для древних египтян. Необходимы сплавы с заданными свойствами, химически чистые материалы, прецизионная обработка многих деталей. Много чего сложного понадобится, невозможного. Не утомил тебя деталями – Гоп не ответил, но я на него не обиделся. И правильно, чего обижаться? Молчаливый собеседник – это как раз то, что мне сейчас нужно. Накипел он в душе. Ты уж извини. Подошла пора переосмысления своих действий и перспектив, а обсудить это не с кем. Идеальный собеседник – попугай, но его нет. Это, кстати, плюс. Можно разговаривать на местном, почти не используя русского «как делаю с ним». «Знаешь, я привык к этому телу, вот только оно не привыкло к моему родному языку. Говорю, и будто ком в горле, не лезут слова. Не привыкли связки к такому сочетанию звуков. Ваш язык мелодичнее, мягче. В сравнении с ним наш похож на окопный лексикон немецкого фельдфебеля». «Извини, отвлекся. О чем я вообще? О своих перспективах? С ними я, похоже, определился. Сейчас даем сало и начну захватывать ваш мир». Понимаю, что послали меня не за этим, но не суди строго. Ведь с первого дня все идет плохо. Меня бьют, пытают, убивают. Я куда-то зачем-то бегу, ищу что-то, сам не знаю что. То мечтаю зарыться в норку, то тянет на тупые подвиги ради этой самой норки. Гоп, это все от растерянности. А растерянность от отсутствия цели. Сборка установки – хорошая цель, но делать ее первоочередной не совсем удачная идея. Даже в ближней перспективе мне грозит технологический тупик. Но вот с ресурсами этого мира, глядишь, что-нибудь и придумаю. Так уж получилось, что захватить планету проще, чем протянуть несколько километров тонкого провода. Смешно. Но не в установке дела. Мне надо что-то менять в своей жизни. Иначе так и останусь мишенью для тумаков и неприятностей. Я бацилла в теле чужого мира. Или ваша иммунная система меня доконает или превращусь в вечно трясущегося зайца, отупив до животного состояния. Надо не прятаться, надо, чтобы от меня прятались, нападать, а не лелеять параною, Брать инициативу в свои руки, а не бегать от полуграмотных аборигенов. Завоеванный мир — покорный мир. Мне придется добиться от него покорности или хотя бы заставить со мной считаться». «Ты, конечно, скажешь, что я далеко не супермен, чтобы в одиночку справиться с целым миром. Склонен согласиться. Но заодно укажу на один нюанс. Вот уже около полугода я здесь протянул. А ведь восемь моих предшественников не продержались и нескольких минут. Везение? Может и так. Но уж слишком длинная у него полоса. Ненормально длинная. Или я гений удачи, или здесь что-то другое. Будет свободное время – Подумаю над этим. А пока что надо начинать действовать. Завоевание мира – дело серьезное. Чем быстрее возьмусь, тем раньше закончу. Ты со мной согласен, Гоб? Из всего моего монолога до дема не дошло ни слова. Да я и не надеялся. Привык к отчетам, которые регулярно диктую попугаю. Вот и воспользовался первым попавшимся заменителем. Разумеется, врагу доверять нельзя. Но в этом человеке я уверен. Он никому ничего не расскажет» распрямившаяся плеть вьетнамской расчески угодила в пах воина парой граненых колышков, вытесанных из сухого дерева. Будь на деме кольчуга, все бы обошлось, но он оставил ее у пещеры, занимаясь наблюдениями налегке, за что и поплатился. Как и в случае с Марышем, он не умер сразу, но по болезненности ранения в пах, пожалуй, лидируют. Губ застыл статуей, разинув рот в безмолвном крике. Изо рта не вырывалась ни звука, но он кричал. «Боги, как же он кричал!» Боль лилась из его помутневших глаз, из скрюченных пальцев, вонзивших ногти в ладони, из задыхающихся легких. Почему он не падает? Человек, как бы ни был силен, не может терпеть это вот так, почти бесконечно. Или «Где мы? Кто они?» «Граница рядом». Более того, граница отсюда ведет хоть и заброшенная, но удобная дорога. Будто приглашение для обитателей темного берега реки. Не зря здесь нет межгорцев. Не хотят они жить в таком интересном месте. Вся рейдирующая погонь в первую очередь оказывается здесь. У старухи ведь была ручная тварь. Прижилась, видать. Бабка – ведьма. Ни ее, ни демов монстр не трогал. Что-то с этими людьми не то. А это чревато. Как неприятно сидеть возле очага, поедая сало и неторопливо беседуя с живым мертвецом, но пора браться за дело. Завоевание мира и впрямь серьезная задача. Затягивать с этим нельзя. Для начала выполним грязную, но очень нужную работу. Надо четвертовать тела, обложить обрубки остатками фургона и устроить хороший костер. В пограничных землях иначе нельзя. Потом придется обыскать пещеру. Надо найти одежду, собрать все продовольствие, вооружиться. И вообще хорошенько все осмотреть. Уж больно местечко любопытное. А затем ночлег в тепле. И на утро, если погода позволит, выступление в сторону малярока. К тому времени, надеюсь, сил наберусь. Сейчас хоть и двигаюсь, но ветром шатает. а но полноценное питание это быстро поправит. Опыт уже был. То-то мои подданные удивятся, когда вернусь к ним живчиком. Ну или почти живчиком. А уж когда узнают про вероятное появление незваных гостей, многочисленных. Поднявшись, обернулся ко все так же безмолвно кричащему губу. Убил быстро, одним ударом. В сущности, ничего плохого он мне не сделал, да и не садист я по натуре. Хорошо бы оказаться в замке побыстрее. Надо успеть подготовить теплую встречу. Для улучшения имиджа будет полезно начать карьеру завоевателя мира с разгрома эскадры непобедимых демов.